Глава 34. Приняв душ и плотно пообедав, с разрешения платины я отправилась в спальню и проспала до шести вечера. Мой сон был беспокойным, и я дважды просыпалась от того, что тонула во сне. В итоге я всякий раз стаскивая со своего лица либо подушку, либо одеяло. Однако, несмотря на кошмары, я все же умудрилась выспаться. В реесталище запускают сначала обычных участников. Отрезая кусок прожаренного мяса, говорил Платина. «Спустя неделю в турнир вводят металлов. Ты должна продержаться 9-11 дней, прежде чем я найду тебя и смогу помочь выбраться из этой мясорубки. С учетом того, что все металлы, за исключением меня и золота, холодно к тебе относятся, ты должна избегать встречи с ними, как с открытым огнем. С моим приходом в ристалище придут и остальные металлы, и я более чем уверен, что ртуть со свинцом Попытаются тебя прикончить, чего бы им это ни стоило. Встретиться с противником металлом в ресталище? Умереть, не сходя с места. Теперь о том, как я тебя найду». Положив кусок мяса в рот, холодно продолжал Платина, словно разговаривал сам с собой. «Мы начали рано ужинать, чтобы больше съесть, так как в ближайший месяц меня явно ожидала тотальная голодовка». Так как нам неизвестно, в какой именно части аресталища на сей раз будут установлены финишные капсулы, ты будешь оставлять для меня отметки. Делай рубцы в виде крестов на деревьях по всему маршруту с начального пункта своего движения, рядом с которым спустя неделю выкинут нас. Один из четырех концов креста должен быть длиннее трех других. Так я пойму, в какую именно сторону ты направляешься. Не вздумай вступать ни с кем в союзы». По общим итогам, именно союзники убивают друг друга ради победы. Обязательно останавливайся на ночевку, остерегаясь ночных передвижений. Старайся обходить пещеры стороной. Они часто заняты забытыми или дикими животными. По ночам пытайся не оставаться на земле, выбирай для ночевки деревья с густыми кронами. Если будет возможность, убивай. Не убьешь ты, обязательно убьют тебя. Не можешь убить, спасайся бегством. «Помни о деревьях, забирайся повыше». Но это мы уже обсуждали прежде, а я не люблю повторяться. Есть вопросы. Если вместо тебя я встречусь с одним из металлов, мне конец, это понятно. Но если мы с тобой так и не встретимся, что весьма вероятно, и рядом окажется Францией. если она меня обнаружит, она ведь не убьет меня? Она ведь вроде как ваша золотом лучшая подруга? Именно поэтому я уверен в том, что при возможности она тебя прикончит. Сделав глоток вина, дал свой ответ Платина. «Советую держаться от нее подальше, но если вдруг столкнёшься с ней, скажи, что я передаю ей привет. И все же постарайся избежать этой встречи». «Ясно». Только и смогла выдохнуть я. Платина и золото были лучшими друзьями Франции, и она наверняка попытается стереть в порошок камень их преткновения, которым, по несчастью, являюсь я. И хотя Франция казалась мне неплохим человеком, Я знала, что она убьет меня при первой же возможности. Поэтому, получив от Платины подтверждение моих умозаключений, я окончательно потеряла и без того скудный аппетит. А что с золотом? Отрезав небольшой кусок мяса, снова тяжело выдохнула я. «Если рядом окажется он?» «Не могу ответить наверняка», — сдвинул брови Платина. «Почему? Разве он не желает мне помочь так же, как того желаешь ты?» Продолжил настаивать я, решив опустить слова о корыстных целях металлов друзей противников. По факту он потерял на себя права, когда сдался на торгах первого аукциона. И эти права приобрел я, что означает его поражение. Хотя и не стопроцентное, потому что есть такой фактор, как твое мнение. «Что ж, лестно это слышать, с учетом того, что о нем все напрочь позабыли», пробубнила себе под нос я. Я говорю о том, что золото может сыграть в ничью. Это как? Подняла глаза на собеседника я. По принципу «не доставайся же ты никому». С учетом того, что у него была возможность отобрать у тебя яд, о котором он знал. Но он этого не сделал, отпустив тебя к предполагаемому гаранту-извергу. Хочешь сказать, что ты бы отобрал? Хочу сказать, что не допустил бы твоего знакомства с извергом. Я говорю о том, что однажды золото уже попрощался с тобой. оставив яд при тебе. Раз он сделал это единожды, я не могу утверждать, что ситуация не повторится. Раньше бы я дал руку на отсечение, что он не поступит подобным образом. Но рассматривая конкретно эту, сложившуюся между нами, ситуацию, у меня такой уверенности нет. Если он откажется мне проиграть, он вполне может убить тебя». Полночи я не могла заснуть, ворочаясь в отвратительно мягкой постели, пока, наконец, не стянула одеяло на пол и не улеглась на привычно твердую поверхность. Заснуть удалось около часа ночи, но проснулась я уже в 4 утра с гнетущим ощущением всепоглощающего страха. Внизу живота сильно крутило, и я просидела в уборной на унитазе около получаса, пока не призналась, что никакого несварения желудка у меня нет. Когда я уже возвращалась в спальню, Я заметила на кухне платину и, остановившись в пяти шагах, от него спросила. «Ты вообще спишь?» «Всякий раз, когда я выхожу из спальни, ты находишься вне своей комнаты». «Ты спишь в моей комнате?» «Забыла?» На хмуре я сделала несколько шагов назад и открыла дверь, за которой должна была располагаться вторая спальня. Увидев кабинет с мебелью из лакированного дерева и разложенный кожаный диван, я закрыла дверь. Теперь было почти несложно поверить в то, что этот человек, жертвующий своей кроватью, действительно желает мне добра. Однако я вспомнила ссору между ним и его лучшим другом, а точнее, смысловую нагрузку их горячих слов по поводу первой девушки-пятикровки, и все снова встало на свои места. «Поешь», — предложил Платина. Уже спустя полминуты мы, стоя напротив холодильника в предрассветных сумерках, начали трескать все, что только попадалось нам под руку. Хотя платина, в отличие от меня, жевала яблоко скорее чисто за компанию, а не потому, что действительно хотел есть. «Переживаешь?» Могу. это звалась я, набитым булочкой и слоёного теста ртом. Попытаюсь и не думать об этом. Меньше чем через восемь часов меня попытаются прикончить все и все, от людей до матушки природы. Как я могу не думать об этом?» Возможно, сейчас я ем в последний раз. Нервно сглотнул остатки булочки я, почувствовав, как из-за возрастающего чувства страха они перестают лезть мне в горло. Не в последний. В десять часов у нас завтрак. А в двенадцать меня выбросят из шаттла в глухую тайгу. Еще примерно через час мое бездыханное тело сожрет какой-нибудь медведь. Парировал я в конце своего умозаключения, дрогнув голосом. Предсказывая свое будущее, Я так сильно вошла во вкус, что сама не заметила, как мое воспаленное подсознание породило подобный образ моего конца, отчего по всему моему телу мгновенно пробежали мурашки. Нервно икнув, я положила назад в холодильник откусанную мной ранее булочку и поняла, что начинаю дрожать. Все будет хорошо». Почему-то пытался успокоить меня Платина. «У тебя есть фора перед остальными участниками. Ты говоришь о том, что двое семи металлов меня ненавидят, И непременно убьют при первой же возможности, Еще двое будут сомневаться перед тем, как прикончат. Еще двое наверняка попытаются меня убить, и с вероятностью в сто процентов сделают это. Если прежде меня не прикончит стая волков. Я говорю о том, что один металл с вероятностью в сто процентов спасёт тебя, если доберется до меня вовремя. Тебе всего лишь нужно выжить до того времени, как я тебя найду. Максимум одиннадцать суток. Я буду продвигаться вглубь леса в течение одиннадцати суток. Как ты найдешь меня всего за четыре дня после прибытия в ресталище? Четыре дня и четыре ночи. Не забывай, что металлом не обязательно спать или питаться. Плюс ко всему мы передвигаемся в два раза быстрее обычных людей. Что-то меня это не подбадривает. Схватилась за урчащий живот я, представив, как свинец несется в мою сторону сквозь глухие заросли и как его белые руки смыкаются на моей шее. «Вот, держи». Протянув мне фиалковую таблетку, глухо произнес платина. «Положи ее под язык. Только сделай это после того, как ляжешь в постель». Послушавшись совета, я вернулась в спальню, перетащила одеяло с пола на кровать и, накрывшись, положила таблетку под язык. Не знаю, что произошло, но она мгновенно растворилась, как и мое измученное сознание.